Глава 3. На Стаби начинались переговоры, а в космосе дело шло к войне. Фрегат Вальпона патрулировал периметр звёздной системы, наблюдая за кораблями эльдаров. Точнее, именно так представлял себе своё задание, разозлившийся не на шутку командир Вальпона, Ванян Карасёв. Карасёв был белой вороной в боевом флоте Гатичского сектора, где с давних пор Практически все офицеры и командиры боевых кораблей происходили из аристократических семей ки промунди. Карасёв получил свой чин исключительно благодаря незаурядным способностям и настойчивости. Его считали очень перспективным офицером, хотя сам Карасёв подозревал, что не командует уже сейчас одним из грозных крейсеров типа Луна или Готик лишь по причине своего плебейского происхождения. Все это не мешало ему серьезно и добросовестно относиться к выполнению нынешнего задания. Но сейчас он был раздосадован тем, что его наблюдатели в очередной раз упустили из виду шедший прямо по курсу в Альпоне корабль Эльдаров. На самом деле в этом было мало вины наблюдателей. Корабль Эльдаров уже давно издевался над экипажем фрегата, совершая головокружительные маневры, мгновенно набирая скорость или замирая на месте. сбивая человеческие системы наблюдения с толку невероятными изменениями частоты и плотности своего энергетического поля, полностью исчезая с дисплеев, а потом вдруг вновь возникая в самых неожиданных местах. Вот и теперь корабль Ильдаров совершил несколько маневров, направляясь в сторону светила звездной системы и внезапно исчез со всех мониторов. Как и все чистолюбивые люди, Карасёв не отличался терпением и снисходительностью. И атмосфера на мостике Вальпона накалялась. Наблюдатели лихорадочно искали корабль льдаров, а их командир стоял у них над душой со сжатыми кулаками. "Есть контакт, по правому борту, идёт на сближение!" не скрывая радости, закричал один из офицеров. "Мы уверены!" проручил Карасёв, не доумённо переглянувшись со старшим помощником. "В последний раз Корабль льдаров был замечен прямо по курсу Вальпона и быстро от него удалялся. И вот, он каким-то чудом успел обойти фрегат, возникнуть совсем рядом по правому борту, да ещё за чем-то шёл на сближение. Так точно, он приближается, доложил старший наблюдатель, изучив данные на дисплее. Теперь у него совсем другое энергетическое значение. Постойте-ка, внезапно воскликнул он с удивлением. Такое изъящество может быть только у нашего корабля. Это фрегат типа Притор. Карасёв и его помощник в очередной раз переглянулись. Чего это его сюда занесло? буркнул старший помощник. Фрегатов типа Притор в Имперском военно-космическом флоте было немало, но Карасёв знал, что в составе боевого флота Готического сектора кораблей этого типа, кроме Вальпона, нет. Почему же нам не сообщили? Что здесь действует другие соединения? С сомнением пробормотал Красюф. Конечно, вся эта операция проводится в условиях полной секретности, но неужели в Стабию на помощь Семпару действительно прислали ещё одну из кадр? Я хочу, как следует рассмотреть этот корабль. Соберите о нём всю информацию, свяжитесь с ним, определите его код, идентифицируйте его, узнайте его название. Офицеры бросились выполнять приказ командира. С шипением загорелся главный монитор, и на нём появился неизвестный фрегат, реконструированный по данным, полученным наблюдательными системами. Различив хорошо известный силуэт, Карасёв немного успокоился. Впрочем, контуры корабля почему-то мерцали и плотно подрагивали. Карасёв вопросительно взглянул на старшего наблюдателя. Наверное, помехи от пульсара, пожал плечами тот. Это вообще не звёздная система, а настоящее электромагнитное болото. Карасёв хотел было удовлетвориться этим объяснением. Сразу по прибытии в Стабию наблюдательные системы всех имперских кораблей работали чёрт знает как, и всё же не мог успокоиться. Не утешил его и доклад связистов. Неизвестный корабль не отвечает, в эфире одни помехи. Наверное, это тоже влияние пульсара, но нам почему-то не удаётся идентифицировать энергетическое излучение. Он приближается. Мы не можем определить, что это за фрегат. Карасёв видел, как неизвестный корабль бесшумно и решительно приближается к Вальпоне, и ему стало не по себе. Он уже хотел приказать повернуть в сторону и приготовиться к бою, как вдруг изображение побледнело. Сначала Карасёв выругал про себя помехи, но тут же понял, что они ни при чём. Ведь звёзды вокруг корабля не помутнились. Нет, это расплывалось изображение имперского фрегата, за которым на мгновение мелькнул совсем другой силуэт. «Другой корабль!» — не веря своим глазам, прошептал Карасёв. «Это совсем другой корабль, замаскированный под наш фрегат!» «Боевая тревога! Включить пустотные щи!» не успев договорить, Карасёв замер на месте. Он увидел торпеды, выпущенные неизвестным кораблём. Капитан не мог поверить своим глазам, ведь на изображении загадочного судна, которое транслировалось на экран, не было никаких торпедных аппаратов. И все же системы вальпоны сообщили о торпедной атаке. С ужасом следя за данными на командном дисплее, отмечавшими стремительно сокращающееся расстояние между торпедами и вальпоны, Карасёв понял, что совершил роковую и последнюю в своей карьере ошибку. Изрыгнув проклятие, на которое не решился бы даже в такой момент ни один аристократский промунди, Карасёв решил принести хоть какую-то пользу в последние мгновения своей жизни и приказал: "Сообщите на Махариус, мы предательски атакованы эльдарами". Через несколько мгновений неприятельские торпеды поразили цель. Вальпона и 800 человек его экипажа вместе с капитаном Карасёвым и его неосуществлённой блестящей карьерой превратились в огненный шар. Уничтоживший Вальпона корабль ловко обогнул груду пылающих обломков оставшуюся от имперского судна и отключил маскировочные устройства. Силуэт фрегата имперского военно-космического флота типа Притор мигнул и исчез. Вместо него Возникли зловещие очертания крейсера тёмных эльдаров. Казалось, его блестящий и абсолютно гладкий корпус из неизвестного чёрного материала поглощает свет далёких звёзд. Стоявший на мостике крейсера капитан даже не пытался скрыть радость по поводу успешного уничтожения противника. Расстраивал его лишь приказ не брать человеческий корабль на абордаж с целью плена его экипажа. Рабы очень ценились у тёмных эльдаров. Пленных приносили в жертву. Пытки были отличным развлечением. Над несчастными экспериментировали, их перешивали самым извращённым образом. И наконец, их использовали просто в качестве рабочей силы. Капитан, вернувшийся с задания с тюмом полным живых пленников, мог рассчитать на благосклонность предводителя своего кабала. Однако нынешнее задание было совершенно особенным. Сейчас было не до робов. Престиж Кабла ядовитого сердца изредка пошатнулся во время войны культов, ещё недавно полыхавшей в Камураге. Соперники же наоборот укрепили свои позиции. Кабл лишился большинства союзников, поддерживавших его вовсе не из симпатий, а от страха. Теперь все не переметнулись на сторону противника. Да. Каббл оказался на грани истребления, однако даже при самом неблагоприятном повороте событий клан Ядовитого Сердца станет не первым и не последним древним Кабблом, уничтоженным или разогнанным в ходе непрерывных интриг, убийств и войн. В этом и заключалась политическая жизнь Комма-Рага. Следуя ее законам, а точнее беззакониям, И обладая изрядной долей хитрости и изобретательности, командор Сатик задержался на своём посту на несколько тысяч лет. Если бы остальные кабылы Каморага узнали о том, что он вступил в союз с существом именуемым Абаддоном-сквернителем, они бы тут же объединились и стёрли кабл ядовитого сердца в порошок. Сатик вёл очень рискованную игру, но в случае удачи его ждала великая награда. Конечно, хорошо бы вернуться в Комарак с трюмами, набитыми тысячами пленных, причём не с каким-нибудь сбродом с захолустных планет, а с отборными членами экипажей боевых кораблей, способными выжить после самых невероятных экспериментов. Но теперь не до этого. В трюмах надо привести не грязных мункий, а сотни или даже тысячи бывших сородичей, бросивших не когда Комарак В лапах великого пожирателя на произвол судьбы и невзявших никого в свои сравнительно безопасные искусственные миры. Как сладко будет пытать бывших соплеменников. Это произойдёт не изгладимое впечатление на остальные кабалы, а может удастся вернуться кое с чем поважнее эльдаров. Командор Сатик понимал, что в его руках может оказаться нечто, ради чего он рисковал теперь судьбой своего кабала. Он может стать обладателем того, за что заплатит любую цену каждый тёмный эльдар. Стоит Сатику объявить себя обладателем древнего талисмана, как престиж кабала ядовитого сердца взлетит до невероятных высот, а как прославится Кабл, когда принесёт в жертву жаждущему божеству душу пленённого иснавица. Подумав об этом, командир Крисеру усмехнулся. Иса сосредоточился на насущных проблемах. Его корабль бесшумно нёсся в космическом пространстве к своей следующей жертве. Агибели Вальпоны возвестил характерный всплеск энергии, Он отразился и на экранах стоявшего неподалёку фрегата Щит Медбаха. Но эльдары не обратили на него внимания. Им было попросту не до этого. Щит Медбаха тоже подвергся внезапному нападению. Его командиру Хору Киру показалось, что противник материализовался из пустоты. По меркам Эльдаров, Кир был еще молод, он не очень хорошо знал самые страшные тайны истории своего народа и не сразу понял, кто его атаковал. Капитан убедился в справедливости своих наихудших опасений только после того, как щит Медбаха получил торпедное попадание в район машинного отделения, повис в пространстве без движения. А вражеский корабль приблизился и пошёл на абордаж. Тёмные эльдары, раздался ментальный вопль одного из наблюдателей, когда на борт фрегата ворвался неприятель. Офицер был уже не молод, и, возможно, ему приходилось иметь дело с таким противником. А юному Киру показалось, что уже лежуткие чудовища из самых страшных преданий его народа. Сначала Он даже подумал, что его посетила кошмарное видение, порождённое всплеском волны коллективной памяти эльдаров. Лишь когда рядом с ним вскрикнул и рухнул на палубу из решечунной пулями эльдар, Кир понял, что видит всё это наяву. Тёмные эльдары ворвались на щит Медбах одновременно с обоих бортов и казалось, проникли сразу на все палубы. Связисты или уже были перебиты? или попросту не могли прорваться сквозь чёрное облако молчания, отрезавшее фрегат от остальных кораблей из кадры. С того момента, когда на борт щита Медбаха ворвался первый тёмный эльдар, существовать кораблё оставалось лишь несколько минут. Кир слышал в наушниках крики сородичей, которых расстреливали и рубили на части, но невыносиме всего Было слышать ментальные вопли бедняк, которым не посчастливилось попасть в руки темных эльдаров живыми. В коридорах гремели выстрелы сюрикеновых пистолетов. Смертоносные осколки кристаллического материала, вылетавшие из стволов нападающих, оставляли глубокие борозды на гладких как кость переборках. Разум корабля отчаянно завывал. Он негодовал и гудел от отвращения к тем, кто ворвался на его борт. Кира и остатки его стражей стали отступать по коридору в сторону святилища из кости духа, вмещавшего в себя сердце и мозг корабля. Убитые и раненые оставались лежать там, где упали. Темные льдары наседали, ведя непрерывный огонь. Одного из стражей Кира подкинуло в воздух, упал он уже бездыханным, а его рука, отсеченная по плечу осколком, отлетела в сторону. Кир прицелился и выстрелил в ближайшего тёмного эльдара из сюркинового пистолета. Зарядом, острый как бритвы шрапнели, гравитационные силы в зарядной камере его пистолета придали этой шрапнели невероятное ускорение. Она срезала голову первому тёмному эльдару и разорвала грудь идущему следом. Враги отступили, и нескольким мгновений Киру очень хотелось верить в то, что они решили убраться во всяяси. Впрочем, со стороны противника тут же полетели новые тучи осколков, сразивших ещё двух бойцов капитана. Остальные бросились на палубу и, подняв голову, увидели, что к ним несутся странные существа. "Азуриан, помилуй нас", взвизгнула Милиша, одна из наблюдательниц капитанского мостика, с отвращением уставившись на троих уродцев, прыжками скакавших прямо на неё и Кира. "Что это?" Капитану тоже было противно на них смотреть, но он не растерялся и дважды выстрелил в ближайшего из монстров. Острая шрапнель прошла сквозь его тело, оставив на нём кровавые рваные раны. Чудовище пошатнулось и чуть не упало. Кир не мог поверить своим глазам, но оно не только не умерло, но тут же пустилось в припрыжку за двумя остальными тварями, разглядывая этих существ. Кир мог лишь догадываться, кем они были раньше. Его поразили ужасно изуродованные жестокими пытками и страшными хирургическими операциями тела, стянутые многочисленными кожаными ремнями. Во многих местах их плоть пронзали крюки и иглы, не дававшие заживать жутким ранам, сквозь которые блестели кости и внутренние органы. Испытав отвращение и страх при виде этих невероятных уродов, Кир и его соратники, не сговариваясь, открыли огонь. Шрапнель пробивала монстров насквозь, срезала мясо с костей, а они только визжали и корчились. Одному из них снесло добрую треть из уродованной головы, а он продолжал наступать что-то бессвязно бормоча. Другое чудовище упало лишь после того, как ему оторвало все конечности. Теперь... Его многократно простреленное туловище извивалось в луже крови и лимфы. Чудовища миновали коридор. Настало время идти в рукопашную. Один из монстров сорвал всю кожу с лица Эльдара, второй бросился на Милишу и впился в неё чёрными зубами и когтями. Милиша завяла от ужаса и боли, и из её рта прямо на грудь Киру хлынула кровь. Отшвырнув разреженный пистолет, Кир потянулся за цепным мечом, но его тут же пронзила страшная боль. Капитан не сразу понял, почему его меч по-прежнему находится в своих богато украшенных ножнах. Потом он заметил рядом с собой чудовище с острым ножом в лапе и понял, что ему отрезали кисть руки. В этот момент тварь полоснула его по груди. Хлынула кровь. В глазах Кира потемнело, и он рухнул на палубу. Чудовище нагнулось над поверженным эльдаром, примериваясь, как бы половчее отсечь ему голову. Но внезапно раздался чей-то властный голос. Чудовище сжалось от страха и отползло в сторону. Над смертельно раненным командиром фрегата нависла другая фигура. Кир увидел безжалостные глаза на бледном, удивительно красивом лице. К колбу капитана потянулась рука в изящной боевой перчатке. Каждый палец, который заканчивался острым как бритва лезвием, Кир почувствовал острую боль и увидел в чужой руке камень своей души. В отчаянии Кир понял, что теперь его душа принадлежит существам, о которых ему страшно было даже думать. Тёмный эльдар усмехнулся, взвешивая в ладони камень. "Не бойся, земляк", прошептал он. Ты умрёшь не сейчас. У меня умелые рещики по плоти. Им нужен новый материал. Сначала они с тобой поиграют. Ты будешь перешит и станешь служить нам вместе с теми, кого ты только что пытался убить. На огромной палубе Махариуса, где базировались эскадрильи Шторм и Ураган, Кэттер в последний раз осматривал свой скафандр, желая убедиться, что из всех отверстий в шлеме вытащены затычки, а резервный баллон с кислородом заряжен. Он уже почти закончил, как вдруг появился Зен в полном летном снаряжении. Ред держал шлем под мышкой, и Кэтр заставил себя смотреть в лицо сослуживцу. Командир напомнил себе, что перед ним лучший пилот эскадрильи, и неважно, что его лицо, как и все остальные части тела, так и осталось. безформленным куском обгоревшей плоти, даже после многочисленных хирургических вмешательств. Зачем ты здесь, Зен? Ты же не летишь в этом патруле. Прошу прощения, командир, проговорил пилот монотонным механическим голосом. Прошу разрешения вылететь вместе с вами. Я молился у себя в каюте и внезапно почувствовал, что сегодня могу сослужить хорошую службу и Махариусу, и божественному императору. Услышав эти слова, некоторые из пилотов переглянулись. Никто не спорил с тем, что несколько лет назад, во время эвакуации с Белатиса, именно поединок Зена с чудовищным демоном спас Махайоус от гибели. Никто не мог понять, каким загадочным образом Зен прознал о том, что демон проник на корабль, и как Рету удалось его выследить и уничтожить. Некоторые утверждали, что Зен говорит сущую правду. и действительно является орудием в руках высших сил. Другие же думали, что он давно свихнулся, а на Белатисе просто оказался в нужном месте, в нужное время. Сам Кэтер не знал, что и думать. Он верил в божественного императора, хотя тот и пребывал на бесконечно далекой Терре. Верил он и в необходимость защищать человечество от многочисленных врагов, но по своей сути... Кэтер не был излишне религиозен. Он не отказывался от помощи божественного провидения, но в первую очередь рассчитывал на броню и оружие своего истребителя-перехватчика и на пару надёжных и опытных видомов. Зен терпеливо ждал, пока Кэтер обдумывал его просьбу, а командир размышлял о нервной обстановке, царившей на борту Махариуса. Пропаганда и накопленный по егой опыт гласили, что ксеносы злейшие враги человечества, которым ни в коем случае нельзя доверять. И вот теперь, когда корабли эльдаров находился совсем рядом, причувствие Зэна казались особенно зловещими. И всё-таки что-то необычное в поведении Рэта привлекло внимание командира. Повернувшись к техножрицу, руководившему предполётной подготовкой, Кэтрс командовал: Приготовить к старту шестую машину из эскадрильи Шторм. В знак признательности зенки внул командиру. "Вы правы", сказал ему Кеттер. "Шесть машин в любом случае лучше, чем пять. И пусть новые испечённые друзья наших командиров видят, что у нас достаточно перехватчиков".